«Что за мантру?» «Ты слишком любопытен!» «Ты обещал!» «Рассказывай честно!» «Требует Лука!» «Нет страхов!» «Нет слез!» «Нет памяти!» «Нет разлуки!» «Вот и вся мантра!» «Нет разлуки!» Печально повторяет Лука. «И мы простили всех женщин!» которые когда-либо на этой планете предавали поэтов, и всех, которые предают их сейчас. И тех, которые будут предавать их после нас? Нет, на этих у нас уже не хватило сил. Да и костерок погас. И тогда в полной темноте девчонки дрожащими голосами спели песню, которую мы разучили. «А потом...» «Лука, я ведь предупреждал тебя, что все-все рассказать не смогу!» Занавес в который раз медленно опускается. «Крепись!» «Садист! На самом интересном!» «Откуда ты знаешь?» «Проживи все это сам, тогда и разберешься, что интересно, а что так!» Пыль на манжетах. Побежали отсюда. «Зачем? Скорее бежим! Сейчас поймешь, зачем!» Он нехотя отрывает задницу от стула. Мы выходим из кафе. Я наклоняюсь, поднимаю небольшой камень с мостовой и, не оглядываясь, швыряю его назад, в витрину, которая так раздражала меня своими узорами. Всплеск стекла... вырвавшегося из берегов и визг обывателей, отвлеченных от собственной скуки. Я же говорил, что надо бежать, а послушал бы меня сразу, Был бы уже далеко отсюда. Все это я выговариваю своему спутнику уже на бегу. Мы мчим гораздо быстрее ветра, потому что римские флюгеры сегодня обездвижены. Лука петляет проходными дворами, мимо мусорных баков, Срывая развешанное для сушки белье, я несусь следом. На бегу отмечаю, что не слышно ни топота преследователей, ни криков, ни рева полицейских сирен, ничего. Вечный город продолжает сонно переваривать вчерашние новости. Никто не желает нарушить размеренный ход жизни, до нас никому нет дела». Но у Луки собственное мнение на этот счет. Он несется, будто его травят собаками, как зайца. Неужели я ошибся? Подошвы его белых кроссовок абсолютно чистые. На них ни пятнышка, ни крошки земли. Это задевает меня. Я набегу достаю телефон и начинаю снимать. Подошвы кроссовок, кусок забора с надписью на итальянском Перекатывающиеся под штанинами ягодицы луки, провода, столбы, бельевые веревки. Хищные языки каменных горгулий, выпирающие из фасада приземистого здания. «Маски, маски, карнавал!» Камера скачет в руке. Ларс фон Догмер будет доволен. «Балкон с святыми решетками». битый щебень на тротуаре, подошвы кроссовок, собака, увязавшаяся в догонку, старуха с землистым лицом, присевшая на скамейку. Стоп, стоять! оруя Луки, и он останавливается, тяжело дыша, сплевывает, приседает на корточки, подолом майки вытирает пот с лица. Он устал бежать. — Давай! — я борюсь с одышкой и стараюсь, чтобы камера в руке не прыгала, как гимнастка на батуте. — Делай! — Что? — орет он мне с выпученными глазами. — Целуй, целуй эту добрую женщину в губы, целуй страстно. Ты — Ромео, она твоя Джульетта, ты играешь вечную сцену. Покажи мне любовь без притворства. Проживи мне любовь. Экшен именем Винсента Гало. Я не могу. Я не буду. Он побледнел, стиснул губы упрямец. Его руки дрожат. Но ничего не таких гнули. У меня есть для него удавка. «Не будешь?» Не можешь, боишься, маленький трусливый актеришка. Ты никогда, никогда не будешь Винсентом Гало. Заруби это на своем петушинном клюве. А не пошел бы ты. Лука начинает наступать на меня, согнав в лицо всю имеющуюся свирепость. Ты чокнутый русский ублюдок. Трахнутый извращенец. Срал я на твои больные фантазии, и на тебя срал. Ты только и можешь врать и притворяться, врать и притворяться. Ты даже не здоровался ни разу с Винсентом Гало. Думаешь, я не понял? Думаешь, я легковерный дурачок? Так ты ошибся, козел. фак ю, фак ю!» И в финале этой благозвучной арии Лука резко выбрасывает кулак мне в лицо, еще раз в лицо, по корпусу, по корпусу, и в лежачего ногами, хрясь. Чистые подошвы его кроссовок, которые я снимал с тем же благоговением, что по золине лицо Анны Маньяни пляшут на моем телефоне. Этот фильм никто не увидит, никто.